Глава девятая. Нарушение общественного порядка, причинение тяжких телесных повреждений, нарушение правил пребывания в Технополисе, ущерб частной собственности, сопротивление при аресте. Я ничего не упустила? Корол была просто вне себя от гнева, и в ее глазах плясало совсем не иллюзорное пламя. Черт побери, как же сложно общаться с владеющими. Неверное слово, и от тебя остается только горстка пепла. Ну нельзя же свой дар на такие пустяки растрачивать. Но ну, честное слово. Еще нарушение распорядка Академии и пребывание вместе месте нерекомендованном для посещений. Пробубнил я, прижимая к ноющей челюсти пакет с льдом, принесенный заботливой Финой. Смешно? Тебе смешно? Кажется, я впервые видел Коралл настолько разъяренной. Да я вроде как не смеюсь, пожал я плечами. Да ты хоть знаешь, чего мне стоило замять это дело. Знаешь, какой штраф мне пришлось заплатить. Ну так я же сказал, отдам с первой зарплаты. Рассаженные костяшки на правой руке ныли гораздо сильнее челюсти. Блин, это ж надо было додуматься, прописать пороже чуваку с металлической пластиной на пол лица. Да и в целом ситуация вышла неловкая, спору нет. Хотя то, что нашей вины в произошедшем не имелось, отрицать было бы попросту глупо. После того, как я разбил бокала голову здоровяка, в свою очередь рухнувшего на чей-то столик, в баре разразилось настоящее побоище, постепенно затянувшее в себя всех посетителей бара. Ковбои от души и с удовольствием лупасили друг друга, разнося интерьер, пока в пьяный винторок не заявился патруль в сопровождении летающего дрона. Патрульным тоже пару раз хорошенько прописали, и положить конец в Акханалии смогли только несколько выстрелов в потолок, после которых народ неохотно угомонился. Если честно, мне показалось, что подобное там едва ли необычное дело, и музыка с выпивкой были лишь прилюдией к настоящему действу. Драки всех против всех в лучших традициях вестернов. «И ты тоже хороша!» Поняв, что от меня ни сожаления, ни извинений не добиться, Коралл накинулась на Фину, сидящую на краешке кровати и молча глядящую в пол. «Ладно, этот варвар, но ты, как ты могла ввязаться в массовую драку на минус первом? Какого морта вы вообще туда поперлись? По твоей логике, нам нужно было просто дать себя отпинать? Мне уже порядком надоели нравоучения Коралл, особенно учитывая, что девушка с ними заходила уже на третий, если не на четвертый круг». «По моей логике, вы должны были вернуться в свои комнаты, а не шляться по злачным местам непонятно с какой целью. Телохранители мортовы! Вместо того, чтобы выполнять свою работу, поперлись к обслуге, напились и устроили драку». Так, мое терпение лопнуло, я отложил пакет со льдом и, поднявшись, встал напротив Корол. «Кажется, ты немного забываешься. Я не твой телохранитель, и не нужно меня отчитывать, тем более в таком тоне». «То, что случилось, произошло не по нашей вине. Что до денег, я обещаю тебе их компенсировать, как только мне предоставится такая возможность. Я очень благодарен тебе за то, что ты нас выручила и сожалею, что нанес такой серьезный ущерб благосостоянию дома Игнис, главой которого ты не стала бы без моей помощи». Вертелось на языке, но озвучивать это я, понятное дело, не стал. «Последнее дело попрекать человека, добровольно оказанной помощью». Впрочем, Корал, кажется, и сама поняла, что перегнула палку. Девушка вздохнула и махнула рукой. «К мортам все!» «Держи!» На кровать рядом со мной упала плоская коробочка. «Твой ассист! Я, в отличие от вас, бездельников, времени зря не теряла!» Тон девушки опустился до спокойного, и сейчас она бурчала скорее по инерции. «Спасибо! Мы вообще-то тоже не бездельничали!» Хмыкнул я. «Угу, сейчас ты скажешь, что на самом деле налаживал контакты с местным населением». Коралл посмотрела на меня с иронией. «Ты не поверишь, но это действительно так и было. Мы, кажется, смогли найти ниточку, ведущую к мастеру Кейлану». «В смысле?» – не поняла Коралл, и я вспомнил, что девушка, отправившаяся к себе сразу после появления мастера Одера, совершенно не в курсе происходящего. Снова взявшись за пакет с льдом, я приложил его к челюсти и приглушенным голосом поведал о том, что удалось узнать. «Странно это все», — нахмурилась Коралл, — «хранители памяти неприкосновенны. Кейлан должен был натворить что-то совсем уж кошмарное, чтобы его изгнали из дома. Но он якобы собирался поднять восстание и свергнуть совет», — пожал плечами я. «Скажи, это моя амнезия или в великих домах кто-то постоянно пытается кого-то свергнуть? Старки, Игнис, Технос — все как с цепи сорвались». «Нет», — Корал покачала головой. По крайней мере, на уроках истории нам об этом не рассказывали. Мне кажется, нам очень о многом не рассказывали на уроках истории, протянул я в последний момент, заменив вам на нам. А этот парень Алекс, ты его знаешь? Как он вообще? Корал пожал плечами. Весь в себе, зубрила, особо ни с кем не общается, все носится со своими проектами. В голосе Корал сквозила легкая неприязнь. «Хм, ну, зубрила, не зубрила, а в ситуации он явно неплохо сориентировался», — улыбнулась Фина. «Что-то я не видела его среди задержанных». «Верно, да. Алекса патруль не взял, хотя я точно видел, как он прикрывал мне спину, отмахиваясь от пытающихся зайти сзади. Что, к слову, весьма похвально и неожиданно. Лично я от него такого не ожидал». «Поумнее вас оказался», — буркнула Корал. «Ладно, мне нужно хотя бы немного поспать перед занятиями». «Очень вас прошу, ведите себя тихо и спокойно, пока я не вернулась, хорошо?» «Обязательно», — кивнул я. Внезапно пришедшая в голову мысль заставила меня поднять голову чуть резче, чем следовало, и я поморщился от боли. «Коралл!» — позвал я уже стоящую в дверях девушку. «Скажи, а у вас сегодня есть фехтование?» Мастер Оддер был очень неплох, но явно скучал, отбивая выпады сразу троих нападающих. По-моему, он даже не напрягался особо. В какой-то момент мастеру оружия просто надоела эта возня, и он пошел вперед, чтобы через несколько секунд стоять над тремя корчащимися от боли телами, потирающими отбитые деревянным мечом места. «Знаете, почему так происходит?» — уже знакомым скучным голосом поинтересовался Оддер, будто бы в никуда. — Потому что вас жалеют. Уже который год я пытаюсь добиться разрешения на тренировки с настоящими клинками духа вместо этих деревяшек, и который год мне отказывают. Руководство Академии считает, что полный комплект пальцев и конечностей у студентов важнее, чем понимание опасности настоящего меча. И когда-нибудь это может стоить вам жизни. Вы знаете, что у меня в руках деревяшка, и не боитесь ее. Это заставляет вас вести себя неосмотрительно. И вот итог. «Можно подумать, будь у нас в руках настоящие клинки, это бы изменило ситуацию». Пробурчал один из студентов, поднимаясь с земли. «Уж поверь», — усмехнулся мастер Одер. «Впрочем, думаю, что я могу вам это продемонстрировать. Сэр Дэймон, не откажете мне в любезности?» Вопрос Одера застал меня врасплох. Все время, что длилась тренировка, я стоял в отдалении, привалившись плечом к дереву, и был не уверен, что мастер вообще меня видел. «А нет, глядишь ты!» Отлепившись от дерева, я подошел ближе к тренировочной площадке и вопросительно посмотрел на мастера Одера. «Сэр Деймон, я бы хотел продемонстрировать студентам, как выглядит поединок на реальных клинках духа и чем он отличается от боя на учебных мечах. Не откажетесь побыть моим партнером?» Я пожал плечами. «Боюсь, не смогу вам помочь, мастер. В стенах Технополиса ношение оружия запрещено, и я не исключение». «Ну, это как раз дело поправимое». Одар усмехнулся и сунул руку под плащ. «Ловите!» Он резко махнул рукой, и в следующую секунду я уже сжимал в ладони рукоять клинка духа. Простенькую, без изысков, спартанскую, я бы даже сказал. Но, тем не менее, это было настоящее боевое оружие. «Что ж», — я улыбнулся, — «не смею вам отказать». Я сжал рукоять клинка и почувствовал, как источник отозвался теплой волной вдоль позвоночника. А еще отозвалась голова, резкой, простреливающей болью. Может, техносы и были сверхлюдьми, но от похмелья страдали так же, как и простые смертные. А жаль. Я бы не отказался от какого-нибудь восстанавливающего заклинания. Сняв куртку, я бросил ее на траву и, пройдя мимо посторонившихся студентов, вышел на тренировочную площадку. Меньше всего мне сейчас хотелось прыгать с клинком, еще и противостоя опытному владеющему, но вариантов не наблюдалось. Отказывать как-то совсем не Камильфо. Ладно, я, конечно, не студент Академии, но полный комплект пальцев и конечностей сохранить не отказался бы. Так что, надеюсь, Одер слишком уж сильно лютовать не будет. «Без способностей, грязных приемов и прочего подобного», проговорил Одер, становясь напротив меня. «Исключительно фехтование. Искусство против искусства». Я кивнул, дав понять, что услышал правила, а сам мысленно выругался без грязных приемов. А ничего, что моя обычная манера боя в основном из них и состоит. «Ладно, надеюсь, что я достаточно свыкся с памятью нового тела, чтобы не опозориться». Мастер Одер выпростал правую руку из-под плаща, и в его руке тут же вырос клинок духа серо-стального цвета. «Прежде я такого не видел. Хм, у Старков синие, как и штандарты, у Игнис красные, а у Техносов серые. Понимаю». Одер отсолютовал мне мечом, и я повторил его жест. А в следующий момент мастер оружия пошел в атаку. Такого я еще за свою короткую карьеру фехтовальщика не испытывал. Ни с послушниками, ни с Брандом, ни с Харигейном. Одер двигался невероятно быстро, а взмахи его меча напоминали рощерки молнии. Однако обороняться было значительно легче, чем атаковать, и мне пока удавалось держаться медленно пятясь назад. А вот перейти в атаку я вариантов не видел. Одер был слишком быстрый, и все, что я успевал, подставлять меч под его удары. Была пара моментов, когда я вполне мог перейти в атаку, но используя те самые грязные приемы, которые мастер запретил прямым текстом. Так что пока оставалось только отмахиваться. Одер резко шагнул назад, поднимая меч горизонтально над головой. Насколько я понял, это означало остановку поединка. «Не вопрос. Я и сам не отказался бы отдышаться. Или это уже все?» «Нет, не все». Мастер поднял руку к застежке на шее, расстегнул плащ и бросил его кому-то из учеников, оставшись в белой рубахе с высоким воротником. Посмотрев на меня, он улыбнулся уголками губ. «А ты хорош!» И, не дав мне даже осмыслить похвалу, снова бросился в бой. Сдерживать бешеный натиск удара стало еще сложнее. Несколько раз только резкие прыжки в сторону спасали меня от пореза. Парировать удар я попросту не успевал. Если так и дальше пойдет, то додумать я не успел. Крутнув меч над головой, мастер Одр резко ударил им по горизонтали, будто косой, и его клинок внезапно стал в два раза длиннее и шире. Он с гудением разрезал воздух, оставляя после себя отчетливый шлейф, и я не придумал ничего лучше, чем резко откинуться, выгибая тело и практически становясь на мостик. Меч прошел выше, а я перенес вес на руки и резко разогнулся назад, делая перевороты, снова становясь на ноги. Хрена я гимнаст, оказывается. А так сразу и не скажешь. Но черт подери, что это был за фокус. Вроде как договаривались без способностей. Я замер в оборонительной позе, но мастер не спешил атаковать. Более того, снова отсалютовав мне мечом, он погасил клинок и повернулся к аудитории, что затаив дыхание наблюдала за происходящим. Видели, мастер снова вернулся к своему привычному скучному тону. Уважение к мечу, не страх, а понимание его опасности у Дэймона в крови, на уровне рефлексов. А все потому, что он с детства тренировался с настоящим клинком, а не с деревяшками. Так учат в цитадели Старков. Сэр Деймон, мое уважение. Однако почему вы не попытались атаковать? Оддор повернулся ко мне. Боюсь, вы не дали мне такой возможности, мастер. Я отсалютовал Одору и, погасив клинок, протянул учителю. Вы слишком хороши для меня. Пока возможно, снова облачившись в плащ, согласно склонил голову Одар. Однако у вас огромный потенциал. Кажется, у Эйланда было очень много свободного времени. И еще немного у Эйвора Старка, правителя цитадели. Очень сложно не узнать его фирменную защиту. Внизу живота у меня появился неприятный холодок. Твою мать! Ну что ж я постоянно так палюсь-то, а? Вряд ли глава дома Старков возился бы с безвестным мальчишкой. Сейчас Одор еще скажет, что я на него похож внешне, и привет. Проклятие! Нужно было хотя бы вымышленным именем назваться. Возможно, Дэймона и не знают в Технополисе, но о том, что у Эйвора Старка был сын с таким именем, техносы знать просто обязаны. Ну, блин. Мастер Одер шагнул вперед, намереваясь забрать меч, и на миг, склонив ко мне голову, прошептал. Второй урок. Если путешествуете инкогнито, лорд Старк, заботьтесь хотя бы подобающей легендой, которая будет включать новое имя. Сердце пропустило удар, но я вроде как сумел удержать себя в руках и никак не показать своего состояния. «Спасибо, мастер. Буду признателен, если это останется между нами». «Конечно. Как скажете, молодой лорд. Думаю, у вас есть свои резоны для этого и уверен, что ваши замыслы не несут никакой угрозы для дома технос. Я имел честь биться плечо в плечо с вашим отцом» и не имею сомнений, что вы унаследовали его благородство». «Спасибо», — кивнул я. «Мое предложение все еще в силе», — продолжил межтем мастер Одер. «Найдите меня, как только решите, что в кабацких драках вы уже достаточно поднаторели и готовы перейти к обучению более благородному искусству». Оставив меня краснеть, мастер оружия повернулся к студентам. «Урок окончен», — провозгласил он и, будто сразу потеряв интерес к происходящему, пошел прочь. «О чем вы говорили?» Коралл подошла ко мне, когда я надевал куртку. «Да ни о чем», — пространно ответил я. «Мастер напомнил мне, что предлагал мне индивидуальные занятия». «Ого!» — брови Коралл взлетели вверх. «Впрочем, неудивительно. После того, что ты здесь показал, из студентов еще никому не удавалось продержаться против ворона столько времени еще и в одиночку». «Ворона?» — теперь уже брови вскинул я. «А что, не похож?» — Я лишь головой покачал. «Кажется, ученики и студенты одинаковы во всех мирах». «Ладно», — я махнул рукой, — «пора заняться делами». «Делами?» — Корл усмехнулась. «Пойдешь, свернешь еще пару носов обслуги?» «Не исключено», — я фыркнул, — «но позже. А сейчас мне нужно пообщаться с более благородной публикой». Я шагнул вперед, нашел взглядом нужного мне человека и помахал рукой, привлекая его внимание. «Алекс, можно тебя на минуточку?» Будем надеяться, что трезвым юный технос окажется таким же разговорчивым, как и под шафе, А то придется пускать в ход оружие массового поражения Фину. Уж ей Алекс точно отказать не сможет.